«Вон оно что!» — понимающе кивает Васильченко. «Сочувствую, друг Кашкин, неприятное дело. Еще какое уныло продолжаю я! Совсем ведь чуть-чуть осталось! Они там как раз Миледи голову отрубили, а я...» «Погоди!» — изумляется Васильченко. «Так ты ничего не знаешь?» «Чего не знаю?» — подозрительно спрашиваю я. Там же как раз все самое интересное начинается, — говорит Васильченко, и ложится на кровать, глядя в потолок, словно ему совершенно неинтересно. Ну и я молчу. Я Пашке и Серому уже сто тысяч историй сам рассказал. Я знаю, что рассказывать куда больше хочется, чем слушать. Так мы немножко молчим, а потом Васильченко говорит... Ладно уж, расскажу я тебе, что там дальше было. Давай, соглашаюсь я. Гад он все-таки. Еще бы немножко, и я стал бы просить, как маленький прям. Ну, так вот, слушай, Васильченька понижает голос. Верхний свет уже выключили, теперь только два ночника горят и лампа в коридоре. Ее через стекло над дверью видно, и луна в окне белая. Меледи отрубили голову, и ты думаешь, что так все и закончилось?» «А что же еще?» — спрашиваю я. «Ха-ха-ха!» — зловеще говорит Васильченко. «Самое главное только начиналось. Они там закопали тело и голову отдельно и уехали, но голова не умерла». Она выбралась на поверхность и полетела к решелье. — Как это говорю я? — Вот так это говорит Васильченко. Она летала только по ночам. Ее длинные белокурые волосы развивались от ветра, а на щеке у нее было теперь кровавое клеймо в виде лилии. А когда она уставала, она залетала в окна домов к спящим, и... Васильченко выразительно замолчал. — Да ну, — неуверенно возразил я, — там же в книжке совсем чуть-чуть оставалось. — Эх ты, друг Кашкин! — протянул Васильченко. Голос у него стал точь-в-точь, точь, как у моей старшей сестры, когда она что-нибудь знает, а я нет. Ненавижу такой голос. Разве ты не знаешь, что к мушкетерам еще целых два продолжения есть? Этого я не знал и был сражен. Нет, конечно, я не верил, Васильченко. Летающая голова в малышовские сказки. Понятное дело, что любой рассказчик чего-нибудь приврет для красоты. Так что я... Васиченко совершенно не верил. Проснувшись ночью попить, я взглянул в окно и вздрогнул. В лунном свете мелькнуло что-то небольшое, круглое, окутанное белокурыми волосами. То есть мне так показалось. Это, конечно, какая-нибудь птица была, какая-нибудь птица. «Конечно!» «Про личную жизнь!» Мы с Серым сидели на диване в конце коридора и ничего не делали. Мы вообще-то хотели много чего делать, только Толика забрали. Капельницу опять будут ставить, а без Толика как-то ничего не делается. Вот мы и не делаем. На другом конце коридора малышня всякое устроила гонки на колясках. Только они сюда не подъезжают. У гонщиков руки короткие, чтобы два колеса равномерно вертеть. Разогнался и сразу в стену сворачивает сам. У нас коляски, ого, огромные, а те, что поменьше, те мамы уже разобрали по палатам своих возить. А эти не нужны никому, кроме гонщиков. Бам, ну вот. Теперь колесами зацепились и оба в стенку врезались. Хорошо, что они до нашего дивана не доезжают. А то можно было бы им сказать, давайте, песклявая команда, валите отсюда, у нас дела. А так делать нечего. И почему эту дурацкую капельницу именно сейчас надо Толику вставить? «Вот что в больнице самое плохое, — говорю я Серому, — никакой тут личной жизни нет». У-у-у, говорит Серый. В семь утра хлоп, свет включают». Продолжаю я рассуждать. «А ты, может, еще спишь, а тебе все равно градусник суют». «Угу! — говорит Серый. «Хорошо, когда в палате всяких там мам нет, — говорю я. Или они хоть ничего себе смирные». Тогда можно градусник отложить пока и доспать немножко. А дежурный сказать, что 36,8. Они думают, что мы таких цифр придумать не можем. А значит, честно мерили. «Ого!» — кивает серый. «Потом таблетки еще» а потом только умоешься, завтрак везут, продолжаю я, и опять ничего делать нельзя, потому что прислушиваешься, как баба Настя тележкой гремит по другим палатам, и думаешь, как бы ее уговорить обменять кашу на два хлеба с маслом. Разве тут порисовать или еще чего получится? Угу, грустно соглашается Серый. А после завтрака самое худшее, мрачно продолжаю я. Сиди себе в палате и жди своего лечащего. А может, Андрей Юрьевич даже придет, или студенты. Помнишь, на той неделе студенты приходили? у, -у, -у" кивает серый. Вот так вот сидишь и все утро ждешь, пока кто-нибудь придет, говорю я. А лечащие 10 минут тебя посмотрит, И даже не говорит, когда выпишут. Целое утро ждать, как будто делать больше нечего. Угу, хмурится Серый. Про выписку я зря сказал. Он как раз выписываться собирался. А тут этот дурацкий зуб. Так что Серый сидит сейчас с огромным тампоном за щекой и говорит только всякие короткие звуки. Вот не повезло человеку. Потом до обеда еще ничего торопливо продолжаю я, чтобы отвлечь серого от мыслей о выписке. Только из отделения выходить нельзя, потому что тогда точно сразу тебя будут искать на укол или на рентген, или на еще чего. А так могут и вечером уколоть, как получится. Так что до обеда часика три личной жизни все-таки есть. Только... В отделении, если. Мугу, поддакивает серый. А после обеда, снова мрачнею я, если Лина Петровна или Ольга Сергеевна дежурят, то все, капец, лежи весь тихий час в кровати и никаких хождений. Удавиться прям! Угу, говорит серый. Потом в пять часов молоко с печеньем привезут, совсем безнадежно, говорю я. Потом учительница приходит и еще упражнения спрашивает. Потом опять таблетки и так до вечера. Никакой личной жизни. <связь> вскакивает серый и машет рукой. О, Толик наконец освободился! Ну, вот сейчас мы. Кашкин, кричит Катя Васильевна у двери в нашу палату, где ты тут гуляешь? У тебя же антибиотики, ты забыл? А я вздыхаю и медленно плетусь в палату. Да, антибиотики и никакой личной жизни.